И точка, и Лермонтова, всего, и Гоголя. Но я умею с понтом под зонтом такие турусы на колесах развести, что Лёка только глаза таращит, и тихо радуется, что у неё внучка начитанная. Пусть радуется старушка, ей и так не сладко. А в Америке, если всё получится, её вообще инфаркт хватить может. Хотя у неё сердце, слава богу, здоровое.